Глава 13. Пройдя пустынную площадь, мы оказались у ворот, отделяющих порт от основной части острова. Вильям Кит уверенно постучал молоточком в массивную дверь. Раздался глухой звук, эхом разнесшийся по безлюдной местности. Мы терпеливо ждали, вслушиваясь, в приближающиеся торопливые шаги по каменной брусчатке. Вскоре замок громко лязгнул, и хрупкая девушка с натугой отворила левую створку тяжелых ворот. Молчаливо пропустив нас, она снова закрыла проход. Створка заскрипела и с грохотом встала на место, подняв небольшое облачко пыли. Передо мной открылся изумительный вид на Гесарскую академию целителей. Величественное здание из белоснежного мрамора, казалось, парило в воздухе, купаясь в лучах яркого солнца. Многочисленные изящные башенки и острые шпили устремлялись ввысь, сверкая на солнце золотыми куполами. Ухоженные сады и аллеи окружали Академию, придавая ей еще более величественный и торжественный вид. Капитан поморщил нос, глубоко вздохнул, словно набираясь смелости, после чего решительно зашагал по гладким мраморным плитам к самой высокой из башен, которая, казалось, касалась самих облаков. По пути я заметила несколько учеников в длинных светлых мантиях, спешащих по своим делам. Они с любопытством косились на нас, но, встретившись взглядом с хмурым капитаном, тут же отводили глаза и ускоряли шаг. Вблизи башня солнечных сфер была еще выше и массивнее, чем казалось издалека. Ее стены были украшены затейливой резьбой и барельефами, а над массивными дубовыми дверьми красовалась искусно выполненная мозаика, складывающаяся в герб академии – золотой кадуцей на лазурном фоне. Как только мы переступили через порог, у меня перехватило дыхание. Внутри башни оказалась полой, и кроме бесконечных ступеней, ведущих вверх по спирали, ничего не было. Только в самом конце лестницы светился слабый зеленоватый огонек. Ненавижу это место. Мрачно буркнул Вильям Кит, задрав голову и оценивая предстоящий подъем. Его голос глухим эхом разнесся от каменных стен башни. Ну что ж. Хмыкнул он, поправляя съехавшую на бок треуголку. «Придется идти». Капитан перехватил из моих рук коробку с крыльями стрекозы и, тихо ворча себе под нос, ступил на первую ступеньку. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, мы поднимались все выше и выше, изредка делая остановки, чтобы передохнуть и собраться силами. Эта эскапада порядком меня утомила, но я не смела проявлять какое-либо недовольство, ведь от этого зависело мое будущее». Ради того, чтобы обучиться магии, я была готова преодолеть и не такое. К тому же, я опоила жениха с сонным зельем, вырвала из домовой книги записи о нашем бракосочетании, сбежала от своих родителей, подожгла корабль. После всего этого преодолеть несколько сотен ступенек казалось плевым делом. И как хорошо вы с ректором, поинтересовалась я у капитана, чтобы хоть как-то скрасить монотонность подъема и гнетущую тишину. «Довольно давно». Запыхаясь, ответил мужчина, на миг остановившись и опершись рукой о стену. «Мы с ней в какой-то степени семья. Она замужем за моим сводным братом». «Сводным братом?» Задумчиво промямлила я, переваривая услышанное. В памяти невольно всплыл Фрэнсис. Его тайный разговор возле часовни с незнакомцем. «Интересно, о каких таких важных бумагах они говорили?» «Мы с братом тоже сбежали из дома». Мрачно усмехнулся капитан, вытягивая меня из омута воспоминаний. Еще в детстве отец жестоко издевался над нами. Мне очень жаль, сочувственно прошептала я. Пустое. Отмахнулся Вильгельм продолжая упорно шагать вверх. Столько лет прошло, но я ни о чем не жалею. Видимо, так нам уготовили боги. Поэтому я сразу понял, что ты врешь насчет матери. Глаза никогда не обманут. «В них всегда видна истинная боль. Я не могла поступить иначе. Моя гордость...» Я вздохнула. «Моя гордость просто не позволила мне остаться там и смириться». «Понимаю», — хмыкнул капитан, бросив на меня многозначительный взгляд через плечо. «Не переживай. Карен поможет. Я нутром чувствую, она не оставит тебя в беде». Мы продолжали подниматься по бесконечной винтовой лестнице, погрузившись каждый в свои мысли. Зеленоватый огонек выше не становился все ближе и ярче, вселяя надежду, что наш путь вот-вот подойдет к концу. Последние ступени дались особенно тяжело. Но ну вот, наконец, мы добрались до вершины башни. Перед нами предстала массивная дверь из маренного дуба, украшенная искусной резьбой и магическими знаками. Зеленоватый огонек, освещавший площадку, исходил из большого изумруда, врезанного прямо в центр двери. Капитан Кит шумно выдохнул, перехватил поудобнее шкатулку и решительно взялся за витую серебряную ручку. Раздался мелодичный звон, эхом разнесшийся по лестнице. Дверь медленно открылась, и нашим глазам предстал огромный круглый зал, залитый ярким солнечным светом. В центре просторного зала, залитого солнечным светом, на возвышении стоял массивный резной стол, заставленный множеством свитков, древних фолиантов и диковинных магических приборов. Среди всего этого великолепия особенно выделялся один предмет – огромная подзорная труба. Она покоилась на специальной подставке из полированного дерева и была направлена в сторону идеально круглого выреза в куполообразной крыши, через которой открывался вид на безоблачное синее небо. Солнечные лучи, проникающие сквозь окно в потолке, играли на латунных деталях трубы, от чего та сверкала и переливалась, словно драгоценный артефакт. «Магистр Кассель!» «Вы здесь?» — громко выкрикнул капитан. «Уф!» — тихо выдохнул он, опершись рукой о стену. «Надеюсь, что здесь, иначе весь этот изнурительный подъем был напрасной тратой сил. Вильям?» Мелодичный женский голос донесся откуда-то слева. Обернувшись на звук, я с удивлением обнаружила еще одну лестницу, ведущую прямиком на крышу башни. «Да, это я!» — отозвался капитан. «Спустись, пожалуйста!» Послышался звук захлопнувшейся книги, и вскоре на лестнице показалась статная женщина, облаченная в мантию глубокого, изумрудно-зеленого цвета. Ее пшеничного оттенка волосы были уложены в замысловатую прическу и украшены сверкающей серебряной диадемой, инкрустированной множеством мелких самоцветов. Вильям! произнесла она мягким бархатным голосом, одарив капитана легкой улыбкой, Я так рада видеть тебя! Что же привело вас в нашу скромную обитель знаний? Вот, достал, как и обещал! с гордостью произнес капитан, демонстрируя коробку, от которой продолжал сходить аромат миндаля. Неужели? Глаза женщины загорелись с неподдельным восторгом, и она стремительно сбежала по ступеням вниз. Казалось, будто ректор отыскала настоящее сокровище. Трепетно открыв резную крышку, магистр Кассель заглянула внутрь, и ее лицо озарилось еще большим восхищением. Магистр бережно извлекла крылья из коробки. Они переливались всеми оттенками пламени, от нежно-золотистого до насыщенного багряного, словно впитали в себя жар тысячи костров. Несмотря на хрупкость, края крыльев были удивительно острыми, будто лезвие клинков. «Великолепны! Вы только посмотрите на этот дивный узор прожилок и на эту игру цвета!» С благоговением произнесла Кассель, не сводя взгляда с крыльев. «Вильям!» Ты представить не можешь, какую неоценимую услугу оказал Академии, раздобыв столь редкий ингредиент. Капитан Вильям Кит довольно ухмыльнулся, гордо расправив плечи. С собой он явно был доволен. «Услуга за услугу!» — произнес он, резко посерьезнев и пристально посмотрев на ректора. «И какую же услугу я должна тебе оказать взамен?» С нескрываемым интересом и толикой настороженности спросила магистр Кассель, вопросительно изогнув бровь. Сначала я расскажу тебе одну историю, ты ее внимательно выслушаешь, после чего вынесешь свой вердикт. Ты меня заинтриговал, Вил? В твоих словах столько таинственности. Это совсем на тебя не похоже. Ну что ж, давай, выкладывай. Раз уж ты поднялся на самую высокую академическую башню, делай прям крайне серьезное. Ты должна помочь вот этой девушке. Капитан подошел ко мне вплотную и ободряще похлопал по плечу. Осознав, что с маскировкой пора заканчивать, я развязала платок, высвобождая свои длинные, слегка вьющиеся волосы. Они мягкими волнами рассыпались по плечам. Ректор молча и очень внимательно слушала нашу с капитаном историю, не перебивая. Ее взгляд стал задумчивым и отрешенным, будто она пыталась принять какое-то непростое решение. Нет, вдруг резко произнесла она, прервав рассказ капитана на полуслове. «Я прекрасно знаю, о чем вы собираетесь меня попросить, но, Вил, пойми, я не могу. Даже ректору не позволено нарушать законы и правила Академии. Все наши студенты проходят жесточайший многоступенчатый отбор. А девушкам так и вовсе требуется специальное заключение Совета Архимагов. Видите ли, некоторые закостенелые в своих предрассудках маги до сих пор полагают, что женщины не обладают нужными магическими способностями и навыками. Я столько сил приложила, чтобы доказать обратное». И ты ведь знаешь, Вильям, что меня давно хотят сместить с поста ректора, с горечью добавила магистр Кассель и устало опустилась в кресло, обитое мягким малым бархатом. Амброс! рыкнул капитан. Не только он. Ректор потерла виски, словно ее съедала головная боль. Добрая половина попечительского совета жаждет видеть на посту ректора мужчину. Все эти заносчивые чопорные аристократы, которые не смогут отличить фаербол от ледяной стрелы. «И тут вы предлагаете мне принять в Академию девушку без должной подготовки и рекомендаций? Кстати, а сколько тебе лет?» Спросила она, обратив на меня усталый взгляд ярко зеленых как весенние листва глаз. «Двадцать». Робко промямлила я, чувствуя, как мои радужные мечты об обучении магии стремительно рассыпаются прахом. Но я не винила в этом ни капитана, ни ректора. Магистр Кассель не могла поставить на кон свое положение и репутацию ради одной никому неизвестной девушки. Как можно настаивать и требовать от нее таких жертв? «Обычно студенты твоего возраста уже постигают магии на третьем курсе Академии», со вздохом произнесла Кара Кассель. «А чтобы поступить хотя бы на первый курс, тебе нужно пройти множество проверок и испытаний, в том числе получить одобрение Совета Архимагов. Студенты подают заявление на рассмотрение минимум за год до начала вступительных экзаменов. Слишком много бюрократических формальностей и тонкостей. Не уверена, что получится обойти правила». «Но она ведь прирожденный маг. Я сам видел силу, которой обладает девочка», с жаром воскликнул капитану, заступая за меня. «К тому же Миранна из вашей целительской братьи. У нее те же самые способности, что и у тебя. Просто девочка пока не умеет толком пользоваться своим даром. Ей нужно учиться и развивать свои таланты». «Вильям, будь добр, оставь нас ненадолго наедине», попросила ректор, красноречиво глянув на дверь. «Конечно, как скажешь» кивнул капитан и вышел из зала. На прощание он ободряюще мне подмигнул. Как только дверь за ним закрылась, магистр Кассель встала с кресла и медленно обошла вокруг меня, внимательно разглядывая с ног до головы. От ее пристального изучающего взгляда мне стало не по себе. «Довольно странно, но я почему-то не ощущаю в тебе магической силы, про которую с таким жаром говорил Вильям», задумчиво протянула она. «Но мы не лжём вам, магистр Кассель!» Горячо воскликнула я. «Клянусь, все сказанное чистая правда. Просто я и сама толком не знаю, как объяснить эти странные вспышки силы. Позволь глянуть на твои руки!» Неожиданно попросила ректор. Я послушно протянула ей раскрытые ладони. Магистр приподняла повыше рукав моей рубашке, обнажив метку истинной. «Я так и знала!» С непонятным мне воодушевлением воскликнула магистр Кассель. «Что? Что-то не так?» Стревоженно спросила я, чувствуя, как сердце тревожно сжимается.